Глава 12. От обиды на отца Промик пил всю дорогу. Большую часть пути его везли на телеге. Только когда передовые отряды заметили приближение Артан, он надел доспехи и пересел на коня. Два войска остановились друг против друга. Промик подозвал Евлана, старого воеводу. Сказал тихонько, ты распоряжайся сам. Я ж понимаю, что воин из меня паршивый. Но если надо, я поведу в бой какой-нибудь отряд. Не очень, чтобы большой». «Посмотрим», — буркнул Евлан. Но в глазах неприязнь к хозяйскому сыну поубавилась. «Не думаю, что бой будет очень уж долгим. Они уже начали нас окружать, видишь?» Промик в испуге оглянулся. «Отец наставлял, чтобы он бросил войско, если то окажется в очень уж большой опасности. Войско можно набрать снова, а сына второго уже вряд ли». «Здороват, отец!» «Да и не захочет вторую жену брать ради рождения сына!» Он взялся за рукоять меча, перевел дыхание. Голос прозвучал почти спокойно. «Пусть окружают! Мы на своей земле!» Орта не придвинулись, все на одинаковых гнидых конях, и сами все одинаковы: обнаженные до пояса, мускулистые, здоровенные, с чисто выбритыми подбородками и длинными, черными, как смоль, волосами. Многие, забавляясь, высоко подбрасывают в воздух топоры и ловко хватают за рукояти. Раздвигая ряды, вперед вырвался один всадник на белом коне. Смеющийся, веселый, помчался вперед, размахивая руками. Рядом с промиком поднялись луки, но воевода сказал резко «Не стрелять! Послушаем!». Всадник придержал коня шагах в двадцати, прокричал сильным голосом. «Походный князь Ральсвик приглашает благородного Промика на пир в честь завтрашнего сражения!» Промик пробормотал. «А разве сражение будет не сейчас?» Воевода сказал негромко. «Видимо, ради пира готовы отодвинуть». «Нам это на руку!» «Еще бы!» — поддакнул Промик. «На сутки проживем дольше!» Воевода ожег его презрительным взглядом. «Дурень!» — сказал он ровным голосом. «За нашими спинами срочно собирают войска. «Тогда нам выбирать нечего», — ответил Промик. Он прокричал громко. «Мы принимаем предложение, но я приду со своим вином». Всадник крикнул. «У нас не травят, но как хочешь». Промик тронул коня, понуждая идти вперед. Полголоса сказал воеводе. «Хуже не будет». Он услышал за спиной горестный вздох. Сам вспомнил, что хуже смерти в бою могут быть пытки. Зверские издевательства. А потом что-то вроде долгой смерти на колу. Но Артанин смотрел насмешливо, словно видел его трусливую душу насквозь. И Промик, вспыхнув до корней волос, лишь покрепче стиснул повод. Князь Годлов был во дворе, когда за воротами закричали, что прибыл гонец с письмом от сына. Он похолодел. В то же время сердце стукнуло радостно. «Жив! Жив!» Ворота отворились садник въехал на шатающемся взмыленном коне. К нему протянулось с десяток рук, но конец выудил неверными движениями письмо за пазухой, отыскал глазами бегущего к нему князя. Все кричали: Дорогу князю! Вручил письмо и после того рухнул на руки челяди. Князь ничего больше не видел, ухватил смятый свиток. Пальцы торопливо срывали печати. Только его советник, Берратник, спросил, кивая на гонца: Ранен? «Быстро в дом!» Кто-то из поднимающих гонца ответил с облегчением. «Вроде цел, но зато в стельку!» Годлов развернул свиток. Глаза быстро побежали по строчкам. Но прочесть не удавалось ни слова. Ромик всегда писал мелко, а у князя глаза уже не те. К тому же, как будто писал, сидя в седле. Буквы наползают одна на другую, сливаются, подпрыгивают. Будто с разбегу пробуют перескочить забор но лишь стукаются лбами и падают, как толстые неповоротливые жуки, на спину. А там вообще ничего не разберешь, видно только дрыгающиеся лапки. Измучившись, он велел кликнуть кожастого. Этот хоть и старше на два года, но глазами остер. Письма Промика читал раньше, будучи его первым наставником. С кожастом набежали все, кто услышал про письмо. Сгрудились, жадно дышая, блестя глазами, страшась пропустить хоть слово. Кажастый приосанился, отставил бумагу на вытянутую руку. У него все наоборот, чем дальше, тем видит лучше. Начал читать, хоть и с запинками, но читать. Годлов перевел дух, но ерзал в нетерпении, ибо промик долго и занудно описывал, как выступили в поход, как он натер задницу в неудобном седле, потому и пересел в повозку. Раньше цари в повозках ездили, да и сейчас, говорят, в других странах ездят. Так что ничего в этом зазорного нету, можно ездить и ему, Промику, сыну князя Годлова, который ведет свой род. Кожастый бубнил и бубнил, часто останавливаясь, разбирая каракули и переводя дыхание. Годлов все ждал, когда же, наконец, войска сойдутся в бою. Однако Промик, как издеваясь, а может и в самом деле издеваясь, Начал перечислять, кто из воевод на каком коне ехал, и что в самом деле вороны бегают быстрее гнедых, буланах и тем паче соврасых. «Это пропусти», — велел Годлов, не выдержав. «Не слишком, конечно. Потом почитаем. А пока ищи самое главное, понял?» Кожастый кивнул и еще дальше отставил письмо и всматривался в него прищуренными глазами, словно коршун рассматривал мелкую мышь. «Ага», — сказал он, — «вот. Нет, не это». Ага, вот ближе. И тогда он прислал ко мне приглашение на пир. Я, понятно, собрался отказаться. Глупо было бы идти на пир к варвару такому знатному, как я. Ведь наш род длится от самого Ефета, несмотря на злые языки, что ведет корни нашего рода от начальника стражи при Тарасе Гневливом. А если верить Большероту, которого часто обвиняют в подобострастии перед царями, то наш род идет от славного и великого Хорвата, известного великими победами под липцами, Курлквой, прорвой, великими мечами и даже дудравницей. Хотя последнюю недобросовестные листицы иногда склонны в своем преклонении перед артанами отдавать им. Годлов поморщился, сказал нетерпеливо. — Это пропусти! Кожастый поклонился. — Как велишь, светлый князь, это в самом деле свинство. Промик верно рёг, что это суетное преклонение и ничто больше. Я бы таких вообще вешал. Годлов рыкнул. Читай дальше. «Глупо было бы идти на пир». Нет, это уже читал. Орни нашего рода от начальника стражи при Тарасе Гневливом». Ага, это читал тоже в своем преклонении перед артанами. Ага, вот. «Отдавать им наши победы». Но потом я вспомнил донесение доблестного Головля, что варвары захватили и разграбили земли Велигора с его бесчисленными запасами вин. А у нас во дворце ходили слухи, что в подвалах Велигора хранятся драгоценнейшие вина, что хранятся еще со времен Тараса-младшего. Им нет цены, только настоящие знатоки, к которым я скромно отношу себя, способны оценить всю прелесть старинных вин». Годлов покраснел. Тяжелая кровь прилила к лицу, а глаза покраснели, что у него выражало крайнюю степень гнева. Кожастый мямлет, спотыкается на каждом слове, почерк у наследника корявый. Пишет, курица лапой царапает равни Возвращается и повторяет написанное. Откуда такие дураки вокруг трона, других бы набрать? Но другие подлец на подлеца, эти преданные, честные, верные. И тогда я велел передать этому дикарю. Кожастый переползал через слова, словно сытая гусеница через валуны, что всякий раз засыпает, а утром еще и раздумывает, а не повернуть ли обратно, что я принимаю его недостойное приглашение на пир, Годлов вскочил в волнении, поспешно сел, руки стиснулись на посохи. Лицо стало быстро терять буряково-багровый цвет, даже уменьшилось в размерах. Нос застрялся, Кожастый поднял от бумаги глаза. — Князь желает отдохнуть? — Эй, люди, кликните плесунов и девок с бубнами! Годлов прорычал. — Читай, читай, читай, иначе удавлю собственными руками. Кожастый поклонился. — Как скажешь, князь-батюшка? Но ты что-то бледен стал. Толк подданных заботиться о своем благодетеле. Твое здоровье — наше здоровье. Хоть мы и не режем князя каждый год, как у диких гуров, но все-таки князь должен быть бодр, весел и зело здоров. Народ любит, чтобы князь был весел. Тогда и княжество весело». Кодлов привстал. Грянул. «Палач! Где палач?» Кожастый поспешно уткнулся носом в бумагу. «Да читаю я, читаю!» Корни нашего рода от начальника стражи при Тарасе Гневливом. А, это уже было. Только настоящие знатоки, к которым я скромно отношу себя. Это я его научил понимать настоящее вино. Ага, вот. Приглашение на пир. С собой я пригласил командиров-тысячников, но все оказались крайне заняты. Сумели освободиться только двое. Ельник и Шванди. Весьма достойные полководцы. Кто-то громко хмыкнул. Это было похоже на свинское хрюканье. Кажастый бросил на него строгий взгляд поверх бумаги, тут же потеряв строчку. Вообще-то, Ельник и Шванди известны были при княжеском дворе как бабники и пропойцы. Их послали в войско лишь потому, что Годлов велел послать всех, кто мог носить оружие, пока соберет настоящее войско. Так что у наследника были весьма достойны. Если не полководцы, те нашли способы благоразумно остаться, то пропойцы и гуляки. И вот мы прибыли в их полевой стан читал Кожастый. что и полевым станом-то назвать нельзя, ибо все в беспорядке. Вожди почти не отличаются от простых бойцов, ибо умелые воины бывают в доспехах получше, чем их командиры. Надо же, никакого почтения к вождям. Вот у нас, князю, всегда самые лучшие из добычи. Оружие, драгоценности, порчу, рабынь. Не отдашь, сам отберется, скотина». Ага. «Командиры. Сам вожак разбойников Ральсвик встретил нас у входа в свой шатер. Мы снова попытались сдать оружие, но этот дикарь отмахнулся. Мол, вот когда победит, тогда и заберет. А пока, мол, носите сами, чтобы не потеряли. Я попробовал объяснить, что когда напьюсь, то себя не помню. Может быть, я буйный. Он захохотал и объяснил любезно, что он сам буйный. Чуть что не так, сразу голову рубит. А в хмелю так и без чуть что рубит. А утром вспомнить не может за что. Кому вспомнить проще, а вот же за что? И советники подсказать не могут, упиваются тоже по-куявски. Кожастый крякнул, дважды прочитал, голос в недоумении вздрагивал, брови поползли вверх. Кто-то из толпы слушателей сказал осторожно. «Надеюсь, наш любезный промик просто передает слова этого простого грубого дикаря. Так, надеюсь, надо понимать это оскорбление». Кожастый пробормотал. «Тут нет значков, что это он передает слова Артан». Впрочем, если он писал после пира, то... Понятно. Он же упился по-артански. Только эти свиньи упиваются, как... как... Кто-то сказал с недоумением. «Но ведь артане вина не пьют. Это истинные не пьют», — объяснил Кожастый. «А эти какие?» «Не совсем истинные», — объяснил Кожастый старательно. Хотя на самом деле именно они истинные, ибо раньше артане упивались так, что и нам в зависть. Но потом у них появился какой-то пророк, что убедил отказаться от вина. Бывает же такая дикость. Большая часть артан от вина отказались и стали именоваться чистыми артанами, а всех остальных стали называть нечистыми. И много таких. Да с десяток племен. Некоторые даже вроде бы вовсе не подчиняются артанскому владыке. Другие подчиняются, но на условиях. Правда, когда началась война, то они все двинулись на нашу куявию. Но все они идут своими родами. Дороги выбирают сами. И на кого напасть тоже. Как вот этот Ральсвик. Кажастый скривился. Похоже, прикидывал, как использовать таких артан против придона. А Годлов в нетерпении ткнул его посохом в грудь. Запнешься еще раз, казню увидят боги. Да где же этот чертов палач? Кажастый сказал торопливо. Да читаю, читаю. Государственные дела поспешательства не терпят. Ваш батюшка не был таким прыткучим, всегда все решал неспешно, в избирательной рассудительности. Обязательно после сытного обеда, когда мысли рождаются мудрые, неторопливые. Да-да, читаю, упиваются по-куявски, на пир подали жареных лебедев, а потом принесли уже печеных гусей. Ну, гусь это тоже почти лебедь, но все-таки гусь. И если бы не дивная гречневая каша, что в нутрях допеченные да яблоки, Ты да вообще до да лебедев им бы далеко, а так еще и со жгучими травками, да когда жареные перепелочки по бокам. Он читал, читал, читал. Слушающие начали причмокивать, громко глотать слюни. Кто-то не выдержал и побежал на кухню. Годлов, ранее от гнева красный, теперь начал медленно бледнеть. Кожастый бубнил, бубнил, иногда увлекался так, что начинал причмокивать и сладострастно облизываться. Годлов грянул страшно. «Палач! Если еще раз скажет про еду, руби ему голову. Мне эти жареные кабанчики уже в печенках сидят. Только услышу про жареных кабанчиков, у меня разлитие жалчи начинается». Советники задвигались, загудели. Казидуб старый и мудрый, скрюченный от многих болезней. Ему лекари велели есть только овсяную кашу, да и то не больше двух горшков в день, из-за чего он все остальное ел только по ночам. Поддержал подобострастно. «Истиннорек, князь-батюшка!» «Что ты все о иди? и еде. Пропусти это все к такой матери!» «Сказано пропусти, вот и пропусти. Давай сразу о вине!» «Что он там написал о подвалах? Правду ли, что у Велигора вина со времен самого славного Тараса-младшего? Или брешут?» Годлов уже не бледнел, дальше некуда. Бледность медленно и страшно сменялась с жуткой синевой. Кожастый уткнулся носом, бормотал, пускал слюни, возвращался и начинал сначала. Наконец отыскал место, где промик описывал подвалы, где бочки в один ряд, кувшины в другой. Подвал таков, что половину дворца можно упрятать. Но это только первый подвал, а там ниже еще один. И вот уже когда спустились туда, тут уже чмокали и роняли слюни все, кроме князя, что стиснул кулаки, стиснул челюсти, стиснул сердце и волю в кулак, стиснулся весь, чтобы не сорваться и не начать крушить, убивать истреблять это все двуногое скотство, расплодившееся в отсутствие очистительной артанской грозы. «Ишь ты!» — донесся, как сквозь вату задумчивый голос одного из воевод за спиной Годлова. «Выходит, не в врали старики. Да, ради глотка такого вина можно хоть в ад. А они, бесстыдники, кувшинами хлистали. Никакого уважения к сединам такого напитка». Кожастый сказал почтительно. «Говорят, когда подают такое вино...» «За стол вместе с гостями незримо садятся сами боги и пируют». Воевода почесал затылок. «Да? То-то помню, хорошее вино всегда кончается быстрее». Годлов выдохнул жар, заставил себя успокоиться. «Он же князь, а не раб! Князь должен уметь держать себя в руках!» Сказал ровным голосом, хотя великая тоска и безнадежность заползли в измученное сердце. «И это все? Больше ничего не написал?» «Все!» подтвердил Кожастый. «Твой сын, великий князь, совершил настоящий воинский подвиг. Он пошел доблестно к врагу, упоил его в усмерть». Вывода поддержал. «И его военачальников, так что сегодня битвы не будет. У нас еще не меньше суток, чтобы набрать войска, «А то и больше», — подал голос кто-то сзади. «Молодой промик, хош слона, упоит. чудо юда рыбу кит перепьет. Там все сейчас лежат по котам. Хоть иди и вижи. Годлов сидел настолько слабый, что впервые не было сил даже шевельнуться. Мелькнула мысль, что впервые его поднимут под руки, как уже десяток лет водят престарелого дубенца. Припроводят в покое. покое, на покой, покойники. «Нет», — прошептал он. Сделал усилие, напрягся, чтобы жалкий шепот перерос в привычный властный рев. «Нет, быть такого не может. Я не люблю сына, и он меня не любит. Но чтобы вот так. Кожастый с недоумением перевел взгляд на лист, повел носом, вскричал радостно и удивленно. Ага, тут после всех этих любящий сын и прочие хреновины, ха, любящий, еще и маленькая приписка. Мелкими буковками, совсем мелкими, да еще как курица лапой. Слепая курица хромой лапой. Ага, вот. Я уговорил Ральсвика двинуть войска против нашего соседа князя Огрядного. Двое суток войско отдохнет, приведет себя в порядок. Ага, отдохнет. На такую ораву запасов вина в подвалах как раз на двое суток беспробудного. Порядок, после чего я вернусь, бодаться согрядно мне неинтересно. Ну еще бы. Мы все знаем, что наследнику интереснее. Насем. Кончаю письмо окончательно. Целую еще раз любящий сын. Кстати, Илона передает привет и тоже тебя любит. Годлов вздрогнул. Безжизненное тело словно пронзило судорогой. «Что? Что ты прочел?» Кожастый снова повел носом по листу бумаги. «Тут так написано, князь-батюшка. Правда, коряво, но теперь я Промика не виню. После тех подвалов он в самом деле совершил подвиг. Такое писать». Воевода скептических мыкнул. «Промик? Да он лежит под столом в жопу пьяный. Это кто-то из варваров». На него набросились. «Варвары неграмотны. А варвары не упились?» Если промик диктовал, то он, значит, и не Годлов ощутил, что его поднимает неведомая сила. Тело налилось горячей мощью. Он проревел страшным голосом. Что написано в приписке? Палач! Появился наконец-то палач. Вытащил из-за спины длинный меч с широким мясницким лезвием. Помощник палача выкатил на ковер перед троном дубовую колоду. Кожастый торопливо пробубнил. Илона передает привет и тоже тебя любит. «Илона передает привет и тоже тебя любит». Тут так и написано. «Илона передает тебе привет и тоже тебя любит». Наверное, он хотел сказать, что и на небесах твоя дочь смотрит на тебя с умилением и дочерней любовью. Даже там не перестает любить тебя. Хотя там ее окружают достойные лю... Фу. Достойные существа, как то боги, пэри и всякие девы. Годлово трясло. Челюсти стиснул с такой силой, что зубы погружались в челюсти, как в мокрую глину. Сын никогда не вспоминал о существовании богов или асуров. Если он сказал, что Илона передает привет, то он видел Илону, и она в самом деле передавала ему, отцу, привет. Но как это может быть? «Вернирок», — сказал он резко. «Вели запречь самых быстрых коней». «Рудник, ты сейчас же отправишься в стан варваров. Узнаешь, что случилось с моим сыном. И вообще узнаешь все. Ты меня понял?» Рудник поклонился. «Понял. Как не понять?» «Когда велишь отправляться?» Годлов гаркнул. «Сейчас! Немедля!» Рудника вымело и покоев, как ветром выдувает пух. Советники переглядывались. Кожастый сказал сожалеюще. «У него желудок больной. Ему вина давно уже нельзя. Это было бунца послать. Быстрее бы почтового голубя оказался там». Ральсвик в самом деле повернул войско и двинул по восточной дороге, что вела в богатые земли наместника Прилесья князя Огрядного соперника семейства Годлова вот уже лет 30, если не 40. Все войско, что привел Промик, двигалось сзади. Сам Промик не просыхал, ибо племя Ральсвика придерживалось закона, что в Артании нужно быть артанином до мозга костей, а попадая в другие земли, дозволяется пить и есть то, что употребляют местные. Рудник догнал их, когда Артане уже вторглись в Прелесье. Впереди поднималось зарево пожаров, артанские отряды рассыпались по всей земле. Шел грабеж богатых домов, а где обнаруживался большой гарнизон, туда мгновенно собирался большой отряд артанских удальцов. Промик встретил Рудника вяло, уже опух от пьянства. Его везли в телеге. Рядом с телегой ехали Мунгу и Евлан. Мунгу с перевязанной головой, а Евлан просто с опухшей рожей, настолько, словно его долго били по этой самой роже пальцами. Мунгу широко заулыбался Руднику. «Беспокоится, отец, еще бы". Мы уж собрались отправляться к праотцам, а тут вдруг такая родня». «Родня?» — переспросил Рудник. «А ты не знал?» О, мы сами не знали, Илона ведь не погибла. Ее Ральсвик тогда увез с собой и сделал служанкой. А она возьми и роди ему сына. Словом, сейчас у нее уже четыре сына и две дочери. Хотела тоже ехать, да артанским женщинам нельзя в набеге, но велела мужу не обижать родню. Вот и двинули они на этого огрядного, ибо Илона помнит о нашей вражде». Рудник шумно поскреб затылок крепкими когтями. Задумался. С одной стороны, вроде бы нехорошо идти на своего же соотечественника, пусть и следом за артанами, зато с другой, как говорится, двух ворон одним камнем. И старого врага, наконец-то, к ногтю. И, да и самим остаться живыми разве не мечта любого куява? «Хорошо», — решил он. «Побьем князя огрядного, на том и остановимся. Пусть Артаны идут дальше, а мы на этих землях распорядимся». Здесь столько богатств, что артане за сто лет не вывезут.